Лори против моей воли увела меня в коридор, чтобы Энни не услышала эту печальную весть. Какое-то время я посидел на стуле в пустой палате, чтобы Энни не увидела моих слез и не подумала, что я оплакиваю ее. По мобильнику позвонил маме. Мы поговорили о бабушке Равене. Разумеется, смерть близких — это горе, но если жизнь была долгой и счастливой, а смерть пришла без боли и страха, то горевать слишком уж сильно святотатство. Она ушла перед обедом, и вот это больше всего меня удивляет, — сказала мама. Если бы она знала, что должно случиться, она прилегла бы лишь после того, как мы бы поели. Пришла полночь, и утро — Дня Благодарения. Учитывая быстро ухудшающееся состояние Энни, операцию нельзя было откладывать еще на день, поэтому в шесть часов она уже была в операционной. Пончинало не передумал, не сбежал. Когда он пришел в себя после операции, я навестил его. Он лежал прикованный к кровати под наблюдением охранника. Последний вышел в коридор, чтобы дать нам возможность поговорить наедине. И хотя я знал, с каким чудовищем имею дело, мой голос переполнял благодарность, когда я сказал «Спасибо тебе». Он одарил меня улыбкой кинозвезды, подмигнул. «Не нужно благодарности, братец». «Я с нетерпением жду поздравительных открыток, сладостей и детективов. И еще того момента, когда одного воздушного гимнаста с сердцем змеи расчленят заживо, если, конечно, тебя устроит такой вариант. Да, твое предложение мне нравится. Я не хочу ограничивать твое воображение», — заверил он меня. «Обо мне не волнуйся. Главное — выполнение твоего желания». — Может, ты прибьешь его гвоздями к стене, прежде чем примешься за него по-настоящему? — Молотком гвозди в бетонную стену не вобьешь. Нужен специальный инструмент. — Я его куплю. Он кивнул. — Да, подготовиться нужно заранее. И прежде чем ты начнешь отрезать у него пальцы и кисти, отрежь нос. Этот тщеславный мерзавец очень гордился своим носом, мне рассказывал великий Безо. «Хорошо, но, может, ты хочешь что-то еще? Тогда я начну записывать». «Это все», — Панчинелло вздохнул. «Господи, как же мне хочется при этом присутствовать! Я был бы только рад». Энни прекрасно перенесла операцию. В отличие от донора, почка не была ни безумной, ни исчадием зла, и столь идеально подошла племянница Панчинелла Бизо, что не возникло и после операционных осложнений. Энни выжила. Энни расцвела. И в эти дни она такая же веселенькая и шустрая, какой и была до того, как врачи выявили у нее рак. Впереди у меня остался только один из ужасных дней. 16 апреля 2005 года. А потом меня ждала странная жизнь, без черных тат-календаря, без будущего под домоклым мечом, при условии, что я переживу этот день. Часть 6. Оживший лунный свет. Любовь всех женщин, зависть всех мужчин. Глава 63. В свободное время, остающееся от выпечки и совершенствования мастерства владения стрелковым оружием, отрываясь от разработки нового рецепта шоколадно-орехового торта и переговоров с наемными убийцами, за год предшествующий последнему, пятому, ужасному дню из предсказанных дедушкой Джозефом Я закончил предыдущие 62 главы этой книги. Не могу точно сказать, что заставило меня сесть за нее. Насколько мне известно, ни один из кондитеров не написал мемуаров, которые попали бы в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Современных читателей интересуют воспоминания знаменитостей, политические трактаты, диетические откровения о том, как похудеть, питаясь исключительно сливочным маслом, книги из серии «Помоги себе сам», учащие, как разбогатеть до неприличия, используя в деловых отношениях кодекс самураев. Я не мог рассчитывать на то, что благодаря этой книге завоюю большой почет и уважение. Даже если бы она продавалась, как горячие пирожки, все равно в городе все бы думали, что я крупноват для своего размера уволень. И не быть мне Джеймсом с тысячью написанными книгами. Я родился Джимми, и Джимми меня положат в могилу. Частично я написал эту книгу, чтобы рассказать моим детям, как попали они сюда, через какие шторма, мимо каких рифов. Я хочу, чтобы они знали, что такое семья и что бывает, если ее нет. Я хочу, чтобы они знали, как их любили и любят, на всякий случай, если я не проживу достаточно долго, чтобы сказать об этом каждому из них сто тысяч раз. Частично я написал ее для моей жены, чтобы она точно знала, что без нее я бы умер в первые из пяти ужасных дней. У каждого из нас есть своя нить жизни, но иногда две нити сплетаются, да так крепко, что судьба не может перерезать одну, не тронув второй. И я написал эту книгу, чтобы объяснить себе жизнь, ее загадочность, юмор, светлый и черный, абсурдность, ужас, надежду, радость, горе. Бога, которого мы можем видеть лишь опосредованно через его дела. В этом я потерпел неудачу. Прожил без четырех месяцев 31 год, многое пережил, написал столько страниц и при этом понимаю жизнь ничуть не больше, чем в тот день, когда Шарлен Коулман уберегла меня от судьбы Панченелла. Я не могу объяснить, что такое жизнь, по каким рельсам она движется, почему вдруг делает резкие повороты Я не могу этого объяснить, но как же я ее люблю? И, наконец, через 17 месяцев мира и счастья наступило утро пятого дня, 16 апреля 2005 года. Мы готовились к этому дню, исходя из опыта, накопленного за четыре прошедших ужасных дня – но при этом знали, что подготовиться как следует не удастся, потому что без сюрпризов не обойтись. Поскольку семья наша жила в режиме пекарей, и мы не хотели, чтобы у детей был другой распорядок дня, им приходилось учиться дома. Занятия начинались у них в 2 часа ночи и заканчивались в 8, после чего они завтракали с нами, играли на солнце или в снегу и шли спать. Занимались они за столом в столовой откуда изредка отправлялись на кухню, чтобы подкрепиться. учил их Лори и учила хорошо. В прошлом январе Энни отпраздновала свой седьмой день рождения, получив торт в форме почки. Люси скоро должно было исполниться 6 Энди уверенно продвигался к пяти. Учиться им нравилось, и занятия они впитывали в себя как губка. Как и всегда, в дни, указанные дедушкой Джозефом, я на работу не пошел. Если бы считал, что неплохо привлечь к охране дома посаженных на цепь крокодилов, или забить окна досками. Так бы и сделал, но в итоге какое-то время помогал детям с уроками, потом приготовил завтрак. Мы сидели за кухонным столом, ели блины с клубникой, когда в дверь позвонили. Люси сразу подошла к телефону, сняла трубку, чтобы без промедления набрать 911. Энни взяла ключи от автомобиля с полочки, открыла дверь между кухней и прачечной, потом другую между прачечной и гаражом, готовясь к отступлению на колесах. Энди поспешил в примыкающий к кухне туалет, чтобы пописать и таким образом подготовиться к отъезду.